Господин этот был в коричневом сюртуке и держал мягкую измятую шляпу в левой руке. В лице его было что-то необыкновенное, будто напоминавшее наружность мулата. Нос несколько приплющенный, губы очень красные и широкие, а обнаруженные веселой улыбкой зубы белизны необыкновенной. То был Александр Сергеевич Пушкин, которого ожидал греч. Пушкин. По роду своего воспитания часто и охотно употреблял французский язык в разговоре даже с соотечественниками. Бурнашев В числе посетителей греческих четвергов появлялся изредка и Пушкин. Он вел себя очень сдержанно, редко принимал участие в разговорах, больше молчал и рано уходил, не простившись. Юркевич Вскоре после моего выпуска из царскосельского лицея в 1829 году я встретил Пушкина на Невском проспекте, который, увидав на мне лицейский мундир, подошел и спросил. — Вы, верно, только что выпущены из лицея? — Только что выпущен с прикомандированием к гвардейскому полку, — ответил я. — А позвольте спросить вас, где вы теперь служите? «Я числюсь по России», — был ответ Пушкина. Старый лицеист. В последние годы Пушкин выучился английскому языку. Кто поверит тому, в четыре месяца. Он хотел читать Байрона и Шекспира в подлиннике, и через четыре месяца читал их по-английски, как на своем родном языке, полевой. Примечание. Пушкин выучил английский язык летом-осенью, 1828 года в Петербурге. Толчком к этому, очевидно, послужил Томик Байрона, подаренный ему перед отъездом из Москвы Мицкевичем. Пушкин давно хотел овладеть языком Байрона и Шекспира. В 1825 году он писал Вяземскому из Михайловского. «Мне нужен английский язык, и вот одна из невыгод моей ссылки. Не имею способов учиться, пока пора. Грех гонителем моим Примечательно, что изучая английский язык по пособиям без учителя, Пушкин не мог овладеть английским произношением. Однако позднее, по-видимому осенью 1829 года, вскоре после возвращения из Арзрума, Пушкин выучил английскую фонетику. Только после этого, поняв звучание английской речи и звуковой строй английской поэзии, он начал переводить британских поэтов «Саути», «Вильсона», Корнуоля, позднейших Шекспира, Байрона, Вордсворта, Кольриджа. Норов рассказал мне следующий анекдот о Пушкине. Норов встретился с ним за год или за полтора до его женитьбы. Пушкин очень любезно с ним поздоровался и обнял его. При этом был приятель Пушкина Туманский. Он сказал поэту. «Знаешь ли, Александр Сергеевич, кого ты обнимаешь? Ведь это твой противник. В бытность свою в Одессе он при мне сжег твою рукописную поэму». Дело в том, что Туманский дал Норову прочесть в рукописи известную непристойную поэму Пушкина. В комнате тогда топился камин, и Норов по прочтении пьесы тут же бросил ее в огонь. «Нет, — сказал Пушкин, — я этого не знал» а узнав теперь, вижу, что Авраам Сергеевич не противник мне, а друг. А вот ты, восхищавшийся такой гадостью, настоящий мой враг, Никитенко. Я помню, как Пушкин глубоко горевал и сердился при всяком, даже нечаянном напоминании об этой прелестной пакости Гаврилиаде, соболевский Лонгинову. Я встретил прошлым вечером у барона Реханзана, Розена, русского Байрона Пушкина, знаменитого и вместе с тем единственного поэта в этой стране. Я не заметил ничего особенного в его личности и в его манерах, внешность его неряшлива, этот недостаток является иногда у талантливых людей, и он откровенно сознается в своем пристрастии к игре. Единственное примечательное выражение, которое вырвалось у него во время вечера, было такое «Я бы предпочел умереть, чем не играть». Томас Рейкс. 24 декабря 1829 года.